вторая. Охрененно! «Ну, поговорить нам никто не мешает», — Федя с надеждой посмотрел на Иль. «Хотя бы на время попользоваться, как в прошлый раз. Артефакты нужны позарез». «Поговорить не мешает, но результат сильно зависит от того, какой клан представляют те, кто это написал, и какая у них история отношений с людьми за эти дни». «Вариантов все равно нет», — резюмировал я и встал. «И это километров на шесть-восемь меньше топа, чем до Аки. Основная масса к полуночи дойдет. Моя четверка пойдет вперед. Проведем переговоры». «Какие шансы?» — спросил я Уиль, когда мы выдвинулись в путь. «Если большой крови между ними и людьми нет, то и на ночь должны пустить. А так все сильно зависит от их количества и настроек их лидеров». «А какие у вас отношения между кланами, или как вы их называете?» «У нас свое название для сообществ». «Наверное, кланы наиболее подходящие из ваших». И задумчиво смотрела на небо, подбирая слова. А я вновь залюбовался ее изящным профилем, обрамленным золотыми волосами. «Такой вражды, как у гномов, у нас нет. Лесов много, хватает на всех. Единственное, они разные бывают, есть опасные, и те из эльфов, кто там живут, пожестче и с некоторым... не то чтобы презрением, скорее высокомерно смотрят на других». «Ты из тех, что помягче?» «Да, но даже в хороших лесах живет разное. В нашем мире есть магия, и не вся добрая. Источники гуляют и затрагивают животных, а бывает и эльфов. Но это долгая история. В любом случае, даже самые миролюбивые из нас с детства хорошо стреляют из лука». «А сколько вас на планете?» «Не знаю. В тех общинах, с которыми имела контакты моя, пару миллионов, может быть». «Нас не очень много, живем мы долго, детей рожаем редко». «Почему?» «Почему редко рожаем?» «Да». «Не знаю». Ира опустила глаза, и мне показалось, немного покраснела. «Не задумывалась над этим? Страсти, что ли, нет? У нас делают детей в основном, чтобы численность поддержать. Лес не любит перенаселение одним из видов, а по собственному желанию... Но у нас как-то не особо с желанием». Она смущенно замолчала, а я вспомнил наш поцелуй. Желание там определенно было. Странно все это. «Вон лес!» — скрикнул Паша. Дорога проходила метрах в пятистах от опушки. «У нас телег нет, так что сразу можем свернуть. Остальные поедут до конца дороги и только там съедут». «Не самый чистый лес», — пробормотала Иль, когда мы подошли к деревьям. «Чистый? Есть опасные животные, и магия присутствует». «Да, у меня тоже какое-то странное ощущение», — добавил Паша. «Будто кожу холодить немного». Иль удивленно на него посмотрела. «Да, это оно. Когда совсем холодно станет, лучше разворачиваться и убегать». Мы шли вдоль деревьев на грани между очень быстрой ходьбой и медленным бегом. Вскоре справа началось то поле, о котором говорили разведчики. Оно благоухало незнакомыми запахами и пестрело всевозможными цветами. «Поле тоже наше», — сказала эльфийка. «Нам с Фри надо будет погулять по нему пару часиков. Очень много полезных трав. А вон, видите, россыпь синих цветов. И Это что-то вроде вашей картошки, только клубни больше, и они вкуснее. В принципе, здесь можно накопать достаточно еды в дорогу». «Отлично!» У столба нас уже ждали. Шестеро расстроенных длинноволосых эльфов стояли точно перед табличкой, перерисованной Татьяной. Только подойдя достаточно близко, я понял, что среди них три мужчины и три женщины. Иль подала нам знак ждать и пошла вперед. Говорили они долго и, насколько можно было понять, достаточно эмоционально. Потом достали карты и бумагу и принялись что-то рисовать. «Что-то не сильно довольное у них лица», — прошептал Костя. «Ага, я тоже заметил», — подтвердил Паша. «Особенно у того, который больше всех говорит. Еще и пальцем нас тыщит постоянно. Задрал уже». Переговоры шли около часа. Нас поучаствовать так и не позвали. Наконец эльфы ушли в лес, а Иль вернулась. «Дела такие, Саша», — начала она не очень уверенно. «Их много, и они не готовы поселить тут толпу людей и дать им набрать силу, забирая из столба артефакты и опыт ежедневно. Но один раз дадут. Условия...» «Костры не жечь, лес не рубить, лагерь поставить в поле, с нас тридцать легендарных артефактов, уйти должны завтра днем». «А что вы там рисовали?» «Вот». Она достала карту с нанесенным карандашом правками. «Лес идет дальше на юго-восток до Самаки, тут его южная окраина, дальше граница идет на северо-восток. Я объяснил им, что нам по-любому туда, так как с другой стороны тролли». «Первое людское поселение у воды вот здесь, где река петлю делает. Дединово. Оно, считай, затоплено, но найти материалы для плотов там и в окрестностях можно. По опушке леса, где оно прилегает к воде. Они нас завтра пропустят». «Им доверять можно?» «Можно, но ночью в лес заходить не стоит. Тех растений, вроде картошки, о которых я говорила, можем выкопать, сколько унесем». «Ты же с нами». «Я с трудом задал вопрос, тревожащий меня больше всего». Иль подняла зеленые с золотыми крапинками глаза. «А ты этого хочешь? Ты можешь набрать большую команду из людей Феди. Мы тебе не нужны больше». «Очень нужны», — сказал я, накрыл ее ладонь своей и, забыв про Пашу и Костю, добавил. «Ты мне нужна». «Не знала, что слова могут быть так приятны», — улыбнулась Иль и потянулась ко мне но помнилось, вспомнив, что за нами могут следить ее сородичи. «Тогда мы остаемся. Пора. Надо предупредить об условиях остальных». Мы встретили основную группу, когда они только свернули с шоссе. Солнце уже скрылось за горизонтом. «Ну, хоть так», — подвел итог после моего рассказа Федя. «Чем дальше, тем будет сложнее найти свободный пик». «Ну, пока мы не пропускаем заходы. Раз в сутки. А тогда...» «Те, кто на столбах, со временем будут иметь колоссальное преимущество». «Сколько идти?» «Километров девять. Нужна помощь с телегами?» «Желательно, но не обязательно. Видимо, понимая, что мы и так серьезно превысили свои обязательства по договору, Федя не хотел излишне напрягать нас». «Хорошо». Я взял трех своих ребят, у кого вкачана моща, и мы пошли вдоль рядов повозок, подменяя наиболее уставших бойцов. «Ну что?» Почувствовал себя тяговой лошадью? Заржал Леха, когда мы впряглись в большую телегу. Мы ж не тянем, мы толкаем. Разведчик Вася был прав. Земля твердая и ровная. Траву, идущую впереди, уже примяли, но все равно земля это не шоссе. Повозка тряслась и ехала нехотя. Работа не очень легкая, но не сильно отвлекает. Не закрывая глаза, я открыл меню. Сколько еще? — устало спросил Лёха. — Я уже задолбался эти буковки читать, да еще трава на заднем фоне в глазах ребит. Да хрен его знает, я тоже читал. Сворачивая меню, ответил я. — Километра четыре, наверное, может поменьше. Почти стемнело. — Смотри, Сань, вот я плавать не умел. Сейчас взял два уровня и мозгом отлично понимаю, что могу, и воды теперь не боюсь. Интересно, а из третьей возьму, смогу переплыть оку? — В таких доспехах только по дну перейти, если сможешь часа три без воздуха обходиться. — Я там видел навык «Задержка дыхания», — засмеялся Леха. — Не уверен, правда, что он три часа даст. — Может, и стоит. В глазах потемнело, и я потерял сознание. — Поздравляем. Вас ждет первое событие в мире испытаний. Врата Ада. Убейте максимальное количество демонов, вылезших из порталов. «Награду вы получите, когда будет ликвидировано 90% противников. Удачи! Время до начала события — 4 минуты 49 секунд». «Я лежал на траве, а рядом со мной со стонами приходили в себя союзники». «Что это?» — закричала девочка на телеге, и я поспешил посмотреть туда, куда она указывала. В километре справа от маршрута колонны на земле разрасталось темное нечто, внутри которого сиял огонь. «Портал!» «Всем встать!» — вскакивая, заорал я. «Сейчас оттуда полезут демоны! Бегом к столбу!» Повсюду раздавались крики. Переодев комплект на мощу и прыгливость, я, навалившись на телегу, в одиночку сдвинул ее в сторону, а потом в траву. Ждать, пока все сообразят, что делать, не входило в мои планы. Один за другим ко мне присоединились другие толкающие, и вскоре мы, обгоняя застрявшие повозки, бежали по непримятой траве. «Все к пику!» Старики, женщины и дети, заходите на легкий уровень и сидите там три часа как минимум. Дети не могут войти в пик! прохрипел бегущий рядом Леха. Да и у большинства мирных еще сутки не прошли. Твою мать. Старики и женщины, у кого сутки прошли с прошлого раза в столб, остальные в лес, эльфы прикроют. А может, и не прикроют. «Да и остается открытым вопрос. Сутки, которые нужно ждать между посещением пика, считаются с момента входа или выхода. Если второй вариант будет жопа, никто из мирных зайти не сможет». «Бегите! Все вперед!» Подключились защитники. «Все мужики, прячьтесь в повозке!» До начала события две минуты пять секунд. «Я обернулся. Черное клубящееся нечто увеличивалось, и огромные всполохи сияли все ярче». «Издец!» «Все зависит от того, чего и сколько оттуда вылезет и как быстро оно будет бегать. Надеюсь, та часть колонны, которая еще не свернула с шоссе, догадается побежать назад, а не за нами. А еще от того, как поведут себя эльфы. Наша телега ехала первой, и мы разогнались так быстро, что женщины и дети с трудом удерживались на ней. Не упасть им помогали бегущие рядом мужики». Мышцы на ногах забились, в боку кололо, а сердце выпрыгивало из груди. Все-таки толкать телегу не то же самое, что бежать налегке. Стало очевидно, какой навык качать следующим. Осталось только пережить первое событие. Навалившись грудью, я освободил одну руку и достал из инвентаря бутылку с восстанавливающим напитком. Немного полегчало. «Вон столб!» — заорал кто-то. «Чуток левее!» До начала события ноль минут. 3, 2, 1, 0 секунд. Внимание, событие началось. Конец первой книги Ну хоть здесь поговорю, а то до этого почти не дали, а? Читал Мироненко Юрий.